Не печалься, мама, грустно улыбнулся она. Думаешь, не осталось нам от счастья ничего? Ну, маленько, чуточку хотя бы. Не может быть, чтобы из четырёх человек не вернулся ни один. Нет, ты постой, мама, не перебивай, послушай меня. Честно говорю, не мне тебя утешать и обманывать себя, я не стал бы. И поверь мне, мама, сердце мне подсказывает так. Джайнак должен вернуться. Пропал без вести, это значит, что живой. Ведь никто не видел его убитым. А может, он в плену. Или с партизанами скрывался в лесах, а теперь вдруг объявится. Или лежит где тяжело раненый и не может сообщить об этом. Всякое может быть. Вот увидишь, возьмет да вернется, упадет как снег на голову. Давай подождем, мама. Не будем хоронить прежде времени. Были же случаи. Ты же сама слышала. Живыми оказывались. Не то, что там без вести пропавшая. Даже те, на которых приходила черная бумага. Вот в соседнем Аиле. И еще где-то у казахов в желтой равнины. Уже оплакивали. Поминки справили. А мертвые оказывались живыми. Вернулись. А я верю. точно знает, жейнак наш живой вернётся скоро. Никак не должно быть, чтобы из четырёх человек ни один не вернулся. Давай по времени, мама. Долго ждали, подождём ещё. Або мне не беспокойся. Если раньше я была тебе невесткой, то теперь я тебе как сын вместо всех сыновей. Алиман замолчала. И мы долго ещё сидели молча. Была уже середина мая, далеко-далеко от нас собирались в тучу облака и словно бы наливались чёрным дымом. Там погромыхивал гром, оттуда тянуло прохладным духом дождя. В той дали шёл светлый ливень. Он проливался струящимися потоками, блистал на солнце и незримыми широкими шагами ходил по земле, то уходил в горы, то спускался в них, то снова поднимался в горы, то снова спускался к степи. Я смотрела в ту сторону, не отрывая глаз. Далёким дождевым ветром обдавало моё горячее лицо. Я ничего не говорила Алиман. Слова мои до неё были там. такие же щедрые и светлые, как этот светлый далекий ливень. Да, будут идти дожди, будут расти хлеба, будет жить народ, и я с ним буду жить. Я так думала не потому, что Алиман пожалела меня, не потому, что она из милосердия сказала, что не оставит меня одну, нет, я радовалась другому. Кто говорит, что война делает людей жестокими, низкими, жадными и пустыми? Нет, война! Сорок лет ты будешь топтать людей с сапогами, убивать, грабить, сжигать и разрушать, и все равно тебе не согнуть человека, не принизить, не покорить его. А моя Лиман была человеком. Ради кого крепила она в себе веру в то, что нас, Джейнак, спрыгнувший темной ночью с парашютом в стан врагов и бесследно пропавший той же ночью, непременно жив и непременно вернется? Ради кого убеждала она себя, что мир не так уж несправедлив, как нам кажется? И я не посмела разрушить эту веру. Я не посмела смутить ее надежды на лучшее и даже поверила ей. А что если правда, Джойнак жив? Значит, не будет никакого чуда, если Вадим и прекрасный день он вернётся. Я поверила, как дитя. Я этого хотела. И уже мечтала об этом дне, когда Алиман нарушил молчание. Она первая вспомнила, что огород остался недопаханным. Мама, а ведь у нас лук простаивает. Пошли живей, земля пересохнет, затопила она. Мы прибежали на огород, быки волоча за собой плуг, давно уже паслись на траве за огородом, а Лиман пригнал их назад, мы снова установили плуг в борозду и продолжали пахать.